приглашение. В тот же день, примерно в то время, когда госпожа Данглар была на описанном нами приеме в кабинете королевского прокурора, на улице Эльдер показалась дорожная коляска, въехала в ворота дома номер 27 и остановилась во дворе. Дверца коляски отворилась, Из нее вышла госпожа де Морсер, опираясь на руку сына. Альбер проводил мать в ее комнаты, тотчас же заказал себе ванну и лошадей, а, выйдя из рук коммердинера, велел отвезти себя на Елисейские поля графу Монте-Кристо. Граф принял его со своей обычной улыбкой. Странная вещь, невозможно было хоть сколько-нибудь продвинуться вперед в сердце или уме этого человека. Всякий, кто пытался, если можно так выразиться, насильно войти в его душу, наталкивался на непреодолимую стену. Орсер, который кинулся к нему с распростертыми объятиями, увидав его, невольно опустил руки и, несмотря на приветливую улыбку, графа осмелился только на рукопожатие. Со своей стороны Монте-Кристо, как всегда, только дотронулся до его руки, не пожав ее. — Ну вот и я, дорогой граф, — сказал Альбер, — добро пожаловать. — Я приехал только час тому назад, и мой первый визит к вам — это очень мило с вашей стороны, — сказал Монте-Кристо таким же безразличным тоном, как сказал бы любую другую фразу. — Скажите, что нового? — Что нового? — И вы спрашиваете об этом у меня, у приезжего? «Вы меня не поняли? Я хотел спросить, сделали вы что-нибудь для меня?» «Разве вы мне что-нибудь поручали?» — сказал Монте-Кристо, изображая беспокойство. «Да ну же, не притворяйтесь равнодушным!» — сказал Альбер. «Говорят, что существует симпатическая связь, которая действует на расстоянии. Так вот, в трепоре я ощутил такой электрический ток. Может быть, вы ничего не сделали для меня, но, во всяком случае, думали обо мне?» «Это возможно», — сказал монте -Христо. «Я в самом деле думал о вас, но магнетический ток, коего я был проводником, действовал, признаюсь, помимо моей воли». «Разве? Расскажите, как это было?» «Очень просто. У меня обедал Данглар. Это я знаю, ведь мы с матушкой до того и уехали, чтобы избежать встречи с ним». «Он обедал в обществе Андреа Каваканти». «Вашего итальянского князя не надо преувеличивать». Андреа называет себя всего только Виконтом. Называет себя. Вот именно. Так он не Виконт? Откуда мне знать? Он сам себя так называет. Так его называю я, так его называют другие. Разве это не все равно? Как если бы он на самом деле был Виконтом? Оригинальные мысли вы высказываете. Итак, что вы и так? У вас обедал Данглар? Да. И ваш Виконт, Андреа Кавальканти... «Виконт Андрея Кавальканти, Маркиз, его отец, госпожа Данглар, Вильфор женой, очаровательные молодые люди, Дебре, Максимилиан, Моррел и. «Кто же еще? Постойте. Ах, да, Шаторе, но... «Говорили обо мне? Ни слова. Тем хуже. Почему?» «Ведь вы, кажется, сами хотели, чтобы вас забыли. и Вот ваше пожелание исполнилось». «Дорогой граф, если обо мне не говорили, то, стало быть, обо мне много думали, а это приводит меня в отчаяние, не все ли вам равно? Раз мадемуазель Данглар не была в числе тех, кто о вас там думал, да, впрочем, она могла думать о вас у себя дома, о, на этот счет я спокоен. А если она и думала обо мне, то в том же духе, как я о ней. «Какая трогательная симпатия!» — сказал граф. «Значит, вы друг друга ненавидите?» «Видите ли». Сказал Марсер, если бы мадемуазель Данглар была способна снизойти к мучениям, которых я, впрочем, из-за нее не испытываю, и вознаградить меня за них, не считаясь с брачными условиями, о которых договорились наши семьи, то я был бы в восторге. Короче говоря, я считаю, что из мадемуазель Данглар вышла бы очаровательная любовница, но в роли жены, черт возьми. «Не дурно вы мнение о своей будущей жене», — сказал смея с Монте-Кристо. «Ну да, это немного грубо сказано, конечно, но зато верно. А эту мечту нельзя притворить в жизнь. И для того, чтобы достичь известной цели, необходимо, чтобы мадемуазель Данглар стала моей женой, то есть жила вместе со мной, думала рядом со мной, пела рядом со мной, занималась музыкой писала стихи в десяти шагах от меня». И все это в течение всей моей жизни. От всего этого я прихожу в ужас. С любовницей можно расстаться, но жена, черт возьми, это другое дело. С ней вы связаны навсегда, вблизи или на расстоянии безразлично, а быть вечно связанным с мадемуазель Данглар даже на расстоянии об этом и подумать страшно. На вас не угодишь, Виконт. Да, потому что я мечтаю часто о невозможном. О чем же это? «Найти такую жену, какую нашел мой отец?» Кристо побледнел и взглянул на Альбера, играя парой великолепных пистолетов и быстро щелкая их курками. «Так ваш отец очень счастлив?» — спросил он. «Вы знаете, какого я мнения о моей матери, граф? Она ангел. Посмотрите на нее. Она все еще прекрасна, умна». Как всегда, добрее, чем когда-либо. Мы только что были на море. Обычно для сына сопровождать мать, значит, оказывать ей снисходительную любезность или отбывать тяжелую повинность. Я же провел наедине с ней четыре дня. И скажу вам, я чувствую себя счастливее, свежее и поэтичнее, чем если б я возил туда королеву Мап или Титанию. «Такое совершенство может привести в отчаяние. Слушая вас не на шутку, захочешь остаться холостяком. В этом все дело», — продолжал Альбер. зная, что на свете существует безупречная женщина, я не стремлюсь жениться на мадемуазель Данглар. Замечали вы когда-нибудь, какими яркими красками наделяет наш эгоизм все, что нам принадлежит? Бриллиант, который играл в витрине у Морле или Фоссена, делается еще прекраснее» когда она становится нашим. Но если вы убедитесь, что есть другой, еще более чистой воды, а вам придется всегда носить худший, то правая это пытка. О, суетность! Прошептал граф. Вот почему я запрыгаю от радости в тот день, когда мадемуазеля Жени убедится, что я всего лишь ничтожный атом, и что у меня едва ли не меньше сотен тысяч франков, чем у нее миллионов. Он-то кристо улыбнулся. — У меня уже, правда, мелькала одна мысль, — продолжал Альбер. — Франц любит все эксцентрическое. Я хотел заставить его влюбиться в мадемуазель Данглар. Я написал ему четыре письма, рисую ее самыми заманчивыми красками. Но Франц невозмутимо ответил. — Я, правда, человек эксцентричный, но все же не настолько, чтобы изменить своему слову. — Вот что значит самоотверженный друг предлагает другому в жены женщину, которую сам хотел бы иметь только любовницей, Альбер улыбнулся. Кстати, — продолжал он, — наш милый Франц возвращается. Впрочем, вы его, кажется, не любите. — Я, — сказал Монте-Кристо, — помилуйте, дорогой Виконт. С чего вы взяли, что я его не люблю? Я всех люблю. В том числе и меня. Благодарю вас. Не будем смешивать понятия, сказал Монте-Кристо. Всех я люблю так, как Господь велит нам любить своих ближних христианской любовью. Но ненавижу я от всей души только некоторых. Однако вернемся к Францу де Спине. Так вы говорите, он скоро приедет? Да, его вызвал Вильфор. Похоже, что Вильфору также не терпится выдать замуж мадемуазель Валентину, как Данглару мадемуазеля Жени. Очевидно, иметь взрослую дочь дело нелегкое, отца от этого лихорадит. Его пульс делает 90 ударов в минуту, до тех пор, пока он от нее не избавится. Но господин Деспине, по-видимому, не похож на вас. Он терпеливо переносит свое положение. Больше того. Франц принимает это всерьез. Он носит белый галстук и уже говорит о своей семье. К тому же он очень уважает Вильфоров. Вполне заслуженно, мне кажется. «По-видимому, Вильфор всегда слыл человеком строгим, но справедливым». «Слава Богу!» — сказал Монте-Кристо. «Вот, по крайней мере, человек, о котором вы говорите не так, как о бедном Дангларе». «Может быть, это потому, что я не должен жениться на его дочери», — ответил смеясь Альберт. «Вы возмутительный фат, дорогой мой», — сказал Монте-Кристо. «Я? Да, вы. Но возьмите сигару с удовольствием. А почему вы считаете меня фатом?» — Да потому что вы так яростно защищаетесь и бунтуете против женитьбы на мадемуазель Данглар. А вы оставьте все идти своим чередом. Может быть, вовсе и не вы первые откажетесь от своего слова. — Вот как? — сказал Альбер, широко открыв глаза. — Да не запрягут же вас насильно, черт возьми. Но послушайте, Виконт, — продолжал Монте-Кристо другим тоном, — вы всерьез хотели бы разрыва? — Я дал бы за это сто тысяч франков. — Вот крадуйтесь. Данглар готов заплатить вдвое, чтобы добиться той же цели. — Правда? — Вот счастье, — сказал Альбер, по лицу которого все же пробежала легкая облачка. — Но, дорогой граф, стал быть, у Данглара есть для этого причины? — Вот она, гордость и эгоизм. Люди всегда так, по самолюбию ближнего. Готовы бить топором, а когда их собственные самолюбие уколют, иголкой они вопят. Да нет же, но мне казалось, что Данглар должен быть в восторге от вас, да? Но, как известно, у Данглара плохой вкус, и он еще больше в еще большем восторге от другого. От кого же это? Да я не знаю. Наблюдайте, следите, ловите на лету намеки и обращайте все это себе на пользу. Так, понимаю. Послушайте... Моя мать, нет, вернее, мой отец, хочет дать бал. Бал? В это время года. Теперь в моде летние балы. Будь они не в моде, графине достаточно было бы пожелать, и они бы стали модными. Недурно сказано. Понимаете, это чисто парижские балы. Те, кто остается на июль в Париже, это настоящие парижане. Вы не возьметесь передать приглашение господам к Когда будет бал? В субботу. К этому времени к отец уже уедет. Но к сын останется. Может быть, вы и привезете его? Послушайте, Виконт, я его совсем не знаю. Не знаете? Нет. Я в первый раз в жизни видел его дня четыре назад и совершенно за него не отвечаю. Но вы же принимаете его. Я другое дело. Мне его рекомендовал один почтенный аббат, который, может быть, сам был введен в заблуждение, Если вы пригласите его сами, отлично, а мне это неудобно. Если он вдруг женится на мадемуазель Данглар, вы обвините меня в происках и захотите со мной драться. Наконец, я не знаю, буду ли я сам. Где? У вас на балу. А почему? Ну, во-первых, потому что вы меня еще не пригласили. Я для того и приехал, чтобы лично пригласить вас. О, это слишком любезно с вашей стороны. Но я, возможно, буду занят. А я вам скажу одну вещь. Надеюсь, вы пожертвуете своими занятиями. Так скажите, вас просит об этом моя мать? Графиня де Мурсер, вздрогнув, спросил Монте-Кристо, должен вам сказать, граф, что матушка вполне откровенна со мной. Если в вас не дрожали те симпатические струны, о которых я вам говорил... Значит, у вас их вообще нет, потому что целых четыре дня мы только о вас и говорили. Обо мне? Право, вы меня смущаете. Что ж ты, естественно? Ведь вы живая загадка. Неужели и ваша матушка находит, что я загадка? Право, я считал ее слишком рассудительной для такой игры и воображения. Да, дорогой граф, загадка для всех и для моей матери тоже. Загадка всеми признанная и никем не разгаданная Успокойтесь, вы все еще остаетесь с неразрешенным вопросом Матушка только спрашивает все время Как это может быть, что вы так молоды? Я думаю, что в глубине души она принимает вас за Клеоста Или за графа Сан-Жермен, как графиня Г за лорда Рутвена При первой же встрече с госпожой де Морсер Убедите ее в этом окончательно Вам это не трудно Ведь вы обладаете философским камнем одного и умом другого. — Спасибо, что предупредили, — сказал улыбаясь граф. — Я постараюсь оправдать все ожидания. — Так вы приедете в субботу? — Да, раз об этом просит госпожа Адамарсер. — Это очень мило с вашей стороны. — Аданглар? — О, ему уже послано тройное приглашение. Это взял на себя мой отец. Мы постараемся также заполучить великого Дагессо, Господина Дариль Фор, но на это мало надежды. Пословица говорит, что надежду никогда не следует терять. Вы танцуете, граф? Я. Да, вы. Что было бы удивительно, если бы вы танцевали? Да, в самом деле, до сорока лет. Нет, не танцую. Но я люблю смотреть на танцы. А госпожа Адаморсер танцует? Тоже нет. Вы будете разговаривать. Она так жаждет поговорить с вами. Неужели? Честное слово. И должен вам сказать, что вы первый человек, с которым моя матушка выразила желание поговорить. Альбер взял свою шляпу и встал. Граф пошел проводить его. «Я раскаиваюсь», — сказал он, останавливая Альбера на ступенях подъезда. «В чем? В своей нескромности. Я не должен был говорить с вами о Дангларе». «Напротив, говорите о нем еще больше, говорите почаще, всегда говорите, но только в том же духе. Отлично. Вы меня успокаиваете. Кстати, когда возвращается до спины? Дней через пять-шесть, не позже. А когда его свадьба? Как только приедут господин и госпожа Адес привезите его ко мне, когда он приедет. Хотя вы и уверяете, что я его не люблю, но, право же, я буду рад его видеть». — Слушаю, мой повелитель, ваше желание будет исполнено. До свидания. — Во всяком случае, в субботу непременно, да? — Конечно, я ожидал слова. Граф проводил Альбера глазами и помахал ему рукой. Затем, когда тот уселся в свой фаэтон, он обернулся и увидел Бертучу. Ну что же? — спросил граф. — Она была в суде, — ответил управляющий. — И долго там оставалась полтора часа, а потом вернулась домой прямым путем. Так, теперь, дорогой Бертуччо, сказал граф, советую вам отправиться в Нормандию и поискать то маленькое поместье, о котором я вам говорил. Бертуччо поклонился... И так как его собственные желания вполне совпадали с полученным приказанием, он уехал в тот же вечер.